Событие 11 -е. Хорошим борца делают не только мускулы. Борьба должна быть у тебя в крови. С этим нужно родиться. Цитата из фильма «Дангал». Скоро сказка сказывается... Для начала Берон прогнал Анхин на сон после обеденной. Нече, Режим он и во дворце режим. Капитан, будет так. Иван Яковлевич рассказал условия поединка. Государыня? «Как два пальца об асфальт?» «Куда? то? «Я говорю, что побьем мы вас с императрицей. Я по ней стрелять не буду, просто шапку на шесте поставим. А она пальнет, когда на мне будет башлык. С вас тоже двое. Только это все будет завтра утром, а сегодня, как и планировали, будете между собой соревноваться, стрелять на меткость и на дальность». «А Чито за победу?» Азартный капитан попался. А че-то, а чего? Бочка печенья и банка варенья. че -то. Думаю, придумал. Брехт скорчил мерзкую мефистофельскую харю. Как думаешь, Акай Кусюмов, если ты попросишь Аллаха, он поможет тебе нас победить? Помолишься за победу? У Аллаха есть свои дела. Зачем ему помогать мне в глупой просьбе? Конечно, попросить можно. Капитан совсем было собрался на колени встать, но Иван Яковлевич его удержал. Будет завтра утренняя молитва, ты у Аллаха и Магомета попроси победы. А мы с государыней нашему Иисусу помолимся, пророку вашему Иссе. А потом будем стрелять. Если мы выиграем, то ты перейдешь в нашу веру и сто человек уговоришь. Нет, генерал, мы не можем проиграть женщине. Боишься? Ну, на слабота каждый должен купиться, тем более батыр азиатский. Я ничего не боюсь. И? Брыхт опять хитро улыбнулся и ухо потеребил. «Хе-хе!» «Ты про себя, Кхекай!» «Че-то?» «Это я к Богу нашему уже обратился. Он обещал помочь». «Хорошо, генерал. Если нас с султан Муратом победит женщина, то мы станем креститься. За сто человек говорить не могу. Это выбор каждого воина отдельный. Говорить могу только за себя. Подожди, генерал. А что будет, если мы победим вас?» «Хм, а чего хочешь?» Нет, они не могли побить двух лучших снайперов империи, но узнать, чего хочет капитан, ведь никто не мешает. «Здесь, в нашем лагере, государыня даст команду построить мечеть!» И нос пуговкой свой задрал, вышел ба с двумя шрамами. На саблях рубился. Либо часто рубился, либо рубака плохой. «Пусть будет первое, второе потом проверить надо», решил Иван Яковлевич. «Хорошо». «А чего, он и так собирался сюда выписать десяток мул» священников, в общем, и предложить им создать тут главный орган управления мусульманами России и медресе организовать. Да и мечеть нужна в Москве, теперь сюда много мусульман будут ездить, пусть будет у них, где Аллаху можно помолиться. — Читоп, правда, мечеть построите? — вылупился капитан. — Где я и где неправда? Вот, смотри, перекрещусь! — что беррон и проделал. — Только выиграем мы, и тебе мечеть больше не нужна будет, Акай. А вот для твоих подчиненных построим, даже если выиграем мы с Анной Иоанновной.